Визит Кисими, Флорида. Ноябрь 1971 года. Едва Идд открыла свою фруктово-медовую лавку, как некто позвонил ей во Флориду и сделал хорошее предложение. Так что кафе она продала по телефону. Выручка составила всего несколько сотен долларов, но их как раз хватило на покупку домика в розовой штукатурке по соседству с жильём брата Джулиана. Идже понравились застеклённая веранда и жестяной белый лебедь на входной двери. Руфи Тредгуд много слышала о своей двоюродной бабушке Идже, ежегодно поздравлявшей её с днём рождения открыткой, но никогда не видела живьём. К шестилетию внучатой племянницы Идже прислала фотографию, сделанную на страусиной ферме. Она верхом на страусе. «Поздравление от двух старых куриц», — гласила подпись. За месяц до седьмого дня рождения дочки бад сказал Жене: "Милая, не взять ли нам недельку отпуска и попутешествовать? Я бы хотел съездить во Флориду, проведать тётю Иджи. Мы уже давно не видались, и она горит желанием встретиться с Руфи. Неплохо бы их познакомить, как ты считаешь?" "Конечно, отличная идея". И вот рассчитали даты, упаковали чемоданы, и троица собралась во Флориду. Получив известие об их приезде, Иджи, охваченная неописуемым восторгом, сплясала Джигу. Вскоре весь город, вплоть до окрестностей и проезжих незнакомцев, был в курсе того, что племянница из Мэрилэнда едет к ней в гости. Иджи и Джулиан, загоревшие под флоридским солнцем, поджидали гостей в палисаднике. Бад порадовался тому, что несмотря на прибавившиеся морщины и снежную белизну, укрывшую коротко стриженные волосы тётушки, в ярко-голубых глазах её по-прежнему прыгали чертики. Покончив с приветственными объятиями, Иджи сказала девочке: "Ты просто копия бабушки Руфи, вас не отличишь". Она подмигнула Баду: "Твой папа был самым симпатичным мальчиком на свете, но ты его обошла, против фактов не поспоришь". «Ты однозначно самая красивая девочка на земле и заслуживаешь миску мороженого, согласна?» «Да, мэм», — хихикнула Руфи. «Что ж, пошли. Твоя комната готова, мороженое тебя ждёт». После того, как гости устроились и Руфи открыла приготовленный для неё подарок, все уселись на веранде за беседой, угощаясь чаем со льдом. «Сейчас вернусь», — вдруг сказала Иджи и скрылась в доме. Через пару минут она появилась со стороны полисадника, в руках у неё была белая коробочка. «Так начинается», — шепнул Бат жене. Он распознал старый розыгрыш, которому некогда подверглись все дети полустанка. Иджи хитро взглянула на него и обратилась к девочке. «Ой, что я нашла на заднем дворе? Хочешь посмотреть?» Любопытная Руфи подбежала к ней. «Что там?» Анна заворажённо следила за манипуляциями Иджи, медленно приподнявшей крышку. В коробке лежал человеческий палец на ватной подстилке. "Видишь, кто-то потерял свой пальчик". У девочки округлились глаза. "Смотри, Руфи, он шевелится". "Так это твой палец, тётя Иджи", заверещала Руфи. Иджи рассмеялась и посмотрела на её родителей. Оно у вас чересчур умное. Да уж, Руфитредгут, тебя на кривой козей не объедешь. На другой день все вместе рыбачили, купались, объедались морепродуктами. Бат, Пэг и Руфи в миг загорели. Каждый день Иджу водила девочку в свою лавку и представляла её всем покупателям. Познакомьтесь с моей племянницей Руфи. Ана такая умная, что, наверное, станет президентом Соединённых Штатов или кинозвездой. Мы ещё не решили, да, Руфи. Через некоторое время она обратилась к Баду и Пегги. Послушайте, у меня назрел вопрос. Не одолжите ли вашу девочку на пару дней? Обещаю вернуть в целости и сохранности. Конечно, никаких возражений, сказала Пегги. Вечер выдался чудесный, и после ужина все собрались на веранде. Скажи мне, Сруфи, не желаешь ли вместе со мной отправиться в небольшое путешествие, спросила Иджи. А куда? Это сюрприз, но я тебе намекну. Зажмурься, не открывай глаза, пока не скажу. Когда поступило разрешение смотреть, Иджи предстала в шляпе Микки Мауса с огромными мышиными ушами. Угадай, куда мы едем? Куда? В мир Диснея. Там работают мои знакомые, и они устроят нам контрамарки на любые аттракционы. Только завтра надо встать пораньше. Ну, ты хочешь поехать? Да, да! Запрыгала Руфи. Мама, можно я поеду? Пожалуйста, пожалуйста. На завтра в половине 7:00 утра Иджи И Джеи Руфи уже были на пути в Орландо, готовясь провести 2 дня в мире Уолта Диснея. Приятельница Идзи, управляющая одного из отелей, подготовила им сюрприз, забронировав для них номер люкс. Оставив вещи в гостинице, путешественницы вскочили в трамвай и покатили в парк, где с головой окунулись в развлечения. Полных 2 дня они поглощали всю вредную еду, какую только можно: попкорн, мороженое, сласти, хот-доги на палочках и прочее. Побывали на всех аттракционах, катались на карусели Летающий слонёнок Дамба, дважды совершили полёт Питера Пена. Руфи фотографировалась с Белоснежкой, Гуфи и Золушкой, два вечера любовалась зрелищными фейерверками, угощаясь горячим шоколадом. На второй день они, погружившись в гигантских чайных чашках, вышли на главную улицу США, где увидели Микки Мауса в собственной персоной, приветственно махавшего посетителям. Идж тотчас направилась к нему. "Привет, Микки. Меня зовут Идж, а это моя племянница Руфи из Мэриленда. Можно ей с тобой сфотографироваться?" "Конечно, я буду счастлив!" пропищал Микки Маус мультяшным голосом. Наводя аппарат, Идж сказала: Нам тут ужасно нравится Микки. По-моему, это место, где царит радость. Микки исполнил маленький танец. Спасибо, Иджи, мы тоже так считаем. Следующим пунктом экскурсии стала сельская гулянка Медведей. Когда на третий день путешественницы вернулись домой, машина Иджи была заполнена мягкими игрушками, воздушными шарами с Микки Маусом, двумя шляпами Дональда Дака, музыкальной шкатулкой, игравшей Мир Тесен, и пластиковой сумочкой Белоснежки. Выгружая сувениры, Пегги сказала мужу, «Ты посмотри, сколько всего накуплено! Ребёнок избалуется напрочь!» Бат улыбнулся. «Ничего, детство бывает только раз». и потом ещё неизвестно, кому от этого больше радости — дочке или тёте Иджи. На другой день они увидели, как в палисаднике Руфи и соседские ребятишки разинув рты внимают Иджи, сочиняющие небылицы одну за другой. «Поразительно», — сказал Бат. «Столько лет прошло, а она всё такая же выдумщица». В день отъезда гостей Иджи проводила их до машины. Опечаленная Руфи шла рядом, обхватив Иджи за талию. Идже приобняла племянницу. Ты помнишь, что я тебе говорила? Я самая красивая, самая умная и самая смелая девочка на свете. А ещё смелые девочки не плачут. Правильно? Если эта парочка вдруг станет тебя обижать, сообщи мне, я приеду и задам им хорошую трёпку. Поняла? Руфи вяло улыбнулась, кивнула и забралась на заднее сиденье. Иджи повернулась к её родителям. Спасибо, что проведали. Настанет день, и ваша девчушка потрясёт мир, вот увидите. Я только жалею, что Руфи не дожила до встречи с ней. Я тоже, сказал Бат. Иджи вгляделась в заднее стекло. Пока, Руфи, приезжай поскорее. Ладно. Машина тронулась. Девочка смотрела назад, пока Иджи не скрылась из виду, потом расплакалась. «Что такое, милая? Я не хочу уезжать от тети Иджи!» «Я понимаю, дорогая, но мы ещё сюда вернёмся», — сказала Пегги. Они собирались приехать, но в заботах о клинике времени никак не находилось. В каждый день рождения Руфи с нетерпением ждала посылку из Флориды. Ящик с четырьмя банками мёда, двумя дюжинами апельсинов и запиской... «Мисс Руфи, желаю счастья! С любовью, тётя Иджи!» Через несколько лет Руфи сняла с туалетного зеркала свою фотографию с Микки Маусом, заменив её снимком мальчика, в которого по уши влюбилась. И вскоре волшебная двухнедельная поездка во Флориду стала просто смутным воспоминанием о счастливой паре.